у меня. Не такая смазливая рожа, как у твоего Ильи, с которым ты в первый же вечер оказалась в одной постели. Хоть он всего-навсего сутенер. Я не оказалась с ним в постели. То есть это клевета. И если ты еще раз скажешь что-нибудь подобное, я тебе глаза выцарапаю. Разумеется. Послушай, опомнилась я. Мы зачем сюда пришли? Мишка подхватил рюкзак с пола. а я попыталась привести разговор в совершенно иное русло. «Где мы? Что это за здание?» «Обыкновенное здание. Видишь, окна заколочены, требуется реставрация. Дом в центре, желающих его приобрести немало. Я, кстати, был одним из них, хотел магазин открыть. Отдают его за символические деньги, но ремонты здесь... Идем». Я в свое время все тут как следует облазил, прикидывая, как и что следует перепланировать. В подвале есть общая дверь с клубом. Должно быть, когда-то был черный ход в переулок. Палыч дверь предлагал оставить, на всякий случай. Думаю, покойный не был лишен романтики. В детстве читал графа Монте-Кристо. В детстве его все читали. Точно. Но не у всех сохранилась любовь к потайным дверям. А вот и она, кстати. Мы уперлись в стену. В центре ее в свете фонаря, с которым шел Мишка, железная дверь без ручки, выглядела точно заплата. «Как ты собираешься ее открыть?» — удивилась я. Дверь выглядела несокрушимой. Мишка не стал отвечать. Расстегнул рюкзак и достал какую-то железку. Потом сунул мне в руки фонарь и сказал «Свети». Он принялся возиться с дверью, а я стала проявлять беспокойство. «Это не опасно?» — не выдержала я. «Там ведь наверняка сигнализация». «Нет», — насколько мне известно. Но может, за семь месяцев что-то изменилось. Сейчас узнаем». Дверь неожиданно распахнулась, чуть не задев меня по носу, а я, втянув голову в плечи, ожидая самого худшего, но ничего не произошло. «Вот, видишь?» удовлетворенно заметил Мишка, взял у меня фонарь и осветил дверной проем. Там стояли какие-то коробки, Шальнов принялся осторожно их сдвигать, и вскоре образовался узкий проход, в который, однако, можно было протиснуться. Что мы сделали? В следующую дверь мой спутник открыл с такой легкостью, что я заподозрила в нем профессионального грабителя. За дверью оказалось большое помещение, в настоящий момент совершенно пустое, Три каменные ступеньки вели к очередной двери. «Это выход из подвала», — принялся объяснять Мишка, склонившись к моему уху. «Сейчас утро, и сторож, скорее всего, спит. Но вдруг он исключительно честный человек и окажется как раз в этом коридоре в самый неподходящий момент. В этом случае сразу же уноси ноги. У него может быть оружие». У ребят на стоянке оно точно есть, и дежурят они обычно подвое. Может, не стоит нам туда идти, начала паниковать я. В следующий раз оставлю тебя дома. А сейчас слушай внимательно, чтобы сторож нас врасплох не застал. Два уха, хорошо, а четыре лучше. Он начал возню с дверью, а я прислушивалась. И эта дверь открылась с поразительной легкостью. Мишка толкнул ее, и очам нашим предстал длинный коридор. Лампочка горела лишь в самом его конце, создавая тревожный полумрак. «Идем», — позвал Мишка и сделал первый шаг. Красный ковер скрадывал звук шагов. Продвигались мы медленно и практически бесшумно достигли конца коридора. Мишка кивнул головой в сторону лестницы на второй этаж, и уже было направился туда, как вдруг я увидела нечто такое, от чего буквально приросла к полу. В противоположной от лестницы стены сидел парень, привалившись к ней спиной, глаза его были открыты, но ими видел, ибо лоб и волосы у него залиты кровью. Ее было очень много. Казалось невероятным, что это настоящая кровь. Скорее, клюквенный сок. Дешевая бутафория. «Мишка!» Промечала я, хватая его за руку, и ткнула в сторону сидящего. Мишка зло выругался и направился к нему. Поднял ладонь парня